После разводным отношениям В этом аспекте мать занимается детьми в течение недели, а отец общается с ними каждый второй уикенд плюс один вечер в течение недели. Это нормальное распределение ролей, к которому пары привыкли в браке. Они продолжают традиции своего супружества. Почти 25% семей в моем исследовании имели некоторые отличия от этого традиционного уклада. В 90% этих семей главный дом был у матери, и она несла львиную долю ответственности в течение всех этапов развода, как это было и в их браке. Эти отличия очень незначительны. Некоторые дети проводили не только уикенд у отца, Ну, и оставались у него ночевать. Другие видели своего отца каждую субботу или воскресенье, но редко оставались на ночь. Что же касается остальных, кто жил достаточно далеко, они видели своего отца только на каникулах, в праздник в течение двух недель летом. Многие родители предпочитают праздники. Летом отцы и матери заботятся о детях оговоренное количество часов. наиболее типичные случаи борьбы. Дети в этих более традиционных и менее равноправных семьях живут со своими матерями и посещают своих отцов. Этим распорядком жизни удовлетворено довольно ограниченное число матерей. Большинству совсем не нравится такой стиль взаимоотношений. Отцы также недовольны, ощущает боль злости и свою ограниченную роль в жизни детей. Матери чувствуют себя перегруженными ответственностью и сердится, что их бывшие мужья честно не делят вместе с ними обязанности по воспитанию. Борьба за влияние и контроль практически неизбежны в этих более традиционных партнерствах. Обычно главный родитель мать Единственный, кто говорит детям, что они должны делать каждый день, она может рассказать о них больше, чем бывший супруг. Другой родитель, обычный отец, чувствует себя гостем в жизни детей, всегда зависимым от доброго расположения своей жены. Как родитель с незначительным прямым влиянием, он чувствует, что не обладает никакой властью, контролируем своей бывшей женой, устанавливающей все правила. Обычно отец, который зарабатывает больше денег, пытается использовать их, чтобы уравновесить дисбаланс влияния, и начинается вавилонское столпотворение. Многие из этих традиционных семей закончили как сердитые союзники или ярые враги только потому, что они не могли ясно и определенно решить свои вопросы влияния на детей. Бывшие супруги ведут себя друг с другом как безумные, зачастую применяя партизанские методы. Отцы могут временно задерживать элементы на ребенка или жену. Они могут отказаться платить за вещи, на покупку которых не дали согласия. Ты хочешь, чтобы Мара шла в частную школу? Так и плати за нее сама. Они могут отвезти больного ребенка на консультацию к другому врачу, так как не выбирали первого. Каждый супруг затем жалуется на попытки другого осуществлять за ним контроль. Битва за право контролировать разыгрывается в основном по финансовым вопросам. Когда вы сталкиваетесь с таким типом брака, вы должны хорошо отдавать себе в этом отчет. Некоторым сотрудничающим коллегам и сердитым союзникам удалось несколько сократить свою борьбу за власть, установив следующий свод правил. Оба родителя ясно должны понять, что их дети не должны стоять между ними в их спорах. Оба родителя признают разницу в своем влиянии на ребенка. Оба родителя согласились с тем, что не будут пытаться контролировать друг друга.